Правило 39. Ребенок имеет право просить прощения. Итак, вы поссорились со своим ребенком. Возможно, вы вели себя достойно, возможно, нет. В конце концов, вы всего лишь человек. Но если вы правильные родители, вероятно, все в любом случае не так уж и плохо. И все же оказалось, что ваш ребенок показал себя не с лучшей стороны был отправлен в свою комнату. Что же дальше? Это очень важно, и я зачинил об этом специальное правило, потому что знаю таких родителей, которые здесь поступают абсолютно неверно. Если через некоторое время ребенок возвращается к ним смущенный, раскаявшийся чтобы попросить прощения, они вновь начинают повторять, как плохо он себя вел. Естественно, ребенок в ответ вновь ощетинивается, снова начинает пререкаться и вновь отправляется наказанный в свою комнату. Или же родители вообще перестают с ним разговаривать и продолжают сердиться молча? В любом из этих вариантов вы не позволяете ребенку освободиться от дурных чувств, которые давят на него. Недавно я слышал, как один отец сказал сыну, «Главное не просить прощения, а не делать так больше». Конечно, это так, однако не стоит говорить такие слова в тот момент, когда ребенок хочет прекратить ссору с вами просит прощения. В тот момент я своими глазами видел, как бедный малыш расстроился, потому что почувствовал, что не смог ничего сделать с проблемой. Самое важное дать понять ребенку, что вы все равно его любите, а также, что есть смысл просить прощения и стараться изменить свое поведение. Если же вы все равно будете продолжать на него сердиться, какой смысл ему что-то предпринимать? Так что когда ваш спор закончен дайте ребенку понять что ваша любовь к нему не исчезла и вы всегда готовы вновь принять его в свои объятия и всегда рады принять его извинения и осознание того что вы оба в определенной мере несете ответственность за ссор конечно вы можете быть абсолютно правы считая что вам необходимо еще раз вернуться к обсуждению спорной ситуации ее причины или его поведения в этой связи Но не нужно делать этого прямо сейчас. Оставьте обсуждение на потом, когда ваши отношения снова станут добрыми. Если ребенок уже достаточно взрослый, можно сказать ему о том, что вы еще поговорите об этом позже. Или вернуться к обсуждению, когда вы окажетесь с ним наедине, например, в машине, откуда ему будет некуда деться, или вечером перед отходом ко сну. Только обязательно вдвоем, а не в присутствии людей, не имеющих к проблеме отношения других членов семьи, друзей и тем более посторонних. Если вы знаете за собой грех, способность заговорить кого угодно до смерти, держите себя в руках и не поддавайтесь искушению вновь и вновь возвращаться к обсуждению проблемы, если только это не является действительно необходимым, особенно с детьми подросткового возраста. Большинство детей прекрасно понимают, в чем их вина. Если вы вновь и вновь будете повторять им это, они только больше станут дуться на вас. Да? Не исключено, что корень проблемы остается невыкорчеванным сразу, однако оставьте его в покое до более подходящего момента.